Глава 19. Оптимизация, запуск и продвижение видео. Большинство создателей контента загружают видео и просто позволяют ему делать свое дело. Но загрузка – это еще не все. Если вы и правда хотите добиться успеха на YouTube, нужно активно отслеживать и реагировать на данные статистики, поступающие после загрузки. Ваша цель номер один – Быстро найти нужного зрителя, чтобы алгоритм мог распознать его и понять, кому ещё его можно рекомендовать. Вы должны рассматривать загрузку как часть последовательного процесса по запуску нового видео. Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по загрузке видео на YouTube, а затем перейдём к увлекательному процессу оптимизации, запуска и продвижения вашего контента. Как загрузить видео? В своей творческой студии нажмите на значок загрузить видео. Это можно сделать либо нажав кнопку выбрать файл, либо перетащив его туда. Допускается загружать одновременно до 15 видео, что может значительно сэкономить время. Очевидно, что время загрузки зависит от размера файла и скорости интернета. Далее в разделе информация измените заголовок по умолчанию на тот, что вы тщательно продумали, выполняя упражнение к 15 главе. Затем заполните описание, куда обязательно включите слова, соответствующие обещанию в заголовке и содержанию видео, а также замените автоматически сгенерированное превью. В меню загрузки видео превью называется значок изображением, на создание которого вы потратили немало времени, также по материалам 15-й главы. После того, как вы загрузили своё необыкновенно кликабельное превью, выберите в какой плейлист или плейлисты добавить новое видео. Затем вы увидите относительно новую функцию загрузки выбор вашей аудитории. YouTube добавил этот чак из-за проблем с законом о защите личных сведений детей в интернете. Им просто нужно знать, ваш контент предназначен для детей или для взрослой аудитории. Этот пункт важно заполнить правильно, чтобы вас не демонетизировали. Многие авторы пропускают далее важную часть сведений под ссылкой Развернуть, в которой нужно указать Содержит ли ваш контент предложения бренда, спонсорские предложения или другие платные рекламные акции? В этом же разделе вы добавляете теги. Включите в них ключевые слова из названия и описания вашего видео для новичков. Затем вы можете выбрать язык и настройки субтитров. Следующий шаг я обычно пропускаю, потому что он запрашивает дату и место съёмки, что на самом деле не имеет значения, так как алгоритмы эти сведения не учитывают. В разделе лицензий и распространения вы можете выбрать из двух вариантов: стандартная лицензия YouTube, защищающая ваш контент от нарушения авторских прав, или лицензия Creative Commons Attribution, которая даёт любому право свободно использовать ваш контент без юридических последствий. Важно убедиться, что установлены следующие два флажка, позволяющие размещать видео на других сайтах, но что ещё более важно, Ваши подписчики должны быть уведомлены о том, что у вас появилось новое видео. Теперь пора выбрать свою категорию и предпочтения в комментариях. Если вы хотите оставить для просмотра потенциально неприемлемые комментарии или вообще отключить комментарии, установите соответствующий флажок. На данный момент вы закончили со вкладкой Информация и готовы перейти на вкладку Монетизация. Если у вас есть возможность монетизации, выберите, какой именно тип рекламы использовать с вашим контентом: оверлей, баннер, который показывается в нижней части окна проигрывателя, заставки или пропускаемые, непропускаемые объявления. Вы также можете выбрать показывать рекламу до, после или во время видео, если оно длится более 10 минут. Если вы являетесь участником партнёрской программы и размещаете рекламу со своим контентом, Следующая часть важна, поскольку поможет сузить варианты размещения рекламы. Опять же, заполните её правильно, чтобы вас не демонетизировали. Вы можете точно указать, что содержится в вашем контенте: контент для взрослых, насилие, вредные или опасные действия, контент, связанный с наркотиками, огнестрельным оружием, контент, вызывающий ненависть или затрагивающий деликатные вопросы. Существует опция ничего из вышеперечисленного. Но не нажимайте на неё, если в вашем контенте есть нечто сомнительное, потому что и ИИ найдёт это, и вы скорее всего получите предупреждение о нарушении правил сообщества, что вам определённо не нужно. Опять же, не рискуйте своей монетизацией. Мы почти закончили. Теперь на вкладке дополнения укажите, какие видеоэлементы вы хотите добавить, например, конечные заставки и подсказки о рекомендованных видео. Конечные заставки запускаются в конце видео, в то время как подсказки можно добавлять в любом месте по вашему выбору. Как только вы закончите добавлять то, что хотите, туда, куда хотите, нажмите на кнопку готово, чтобы вернуться в творческую студию. Вы добрались до последней вкладки Параметры доступа. В большинстве случаев видео остаётся общедоступным, но бывает, что необходимо сделать его открытым только по ссылке или только для выбранных пользователей. Вы также увидите ссылку на видео на экране. Нажмите на неё и перейдите в настройки видео, чтобы убедиться, что оно полностью обработано и загружено в высоком разрешении. После проверки запланируйте выпуск видео на определённый день и время. Я почти всегда загружаю видео заранее, что позволяет мне свободно работать над ними, когда у меня есть время, не становясь рабом часов. Есть один потрясающий сервис, который я рекомендую каждому автору. Называется To buddy. Это расширение, предоставляющее множество полезных инструментов для оптимизации ваших видео и экономии времени. Когда вы зарегистрируетесь и установите его, то увидите все удивительные вещи, которые он позволяет сделать, чтобы упростить процесс загрузки и оптимизировать ваши видео. Как оптимизировать видео? Оптимизация касается людей и кликабельности. Всотый раз повторю, Задача алгоритма предсказать, что будут смотреть зрители. Он видит, на что зрители кликают, а на что нет. Более высокий показатель кликабельности CTR говорит алгоритму о том, что люди и вправду заинтересованы в вашем контенте. Так заинтригуйте их. 90% всех самых популярных видео на YouTube применяют пользовательские превью. Вот почему создание хорошего превью должно быть вашей главной задачей. Не жалейте энергии и времени. Чтобы сделать его великолепным. Это занимает больше времени, чем вы думаете, иногда значительно больше. Используйте цвета, чтобы ваши превью выстрелили. Добавляйте слова, когда это необходимо, и эмоции, поскольку они вызывают у потенциального зрителя нужное вам любопытство. Всегда будьте честны. Превью и заголовки должны отражать суть видео, иначе вероятно низкая средняя продолжительность просмотра (AVID). Придумывайте броские кликабельные заголовки, которые привлекают людей, не роботов. Хорошее правило: название должно быть запоминающимся, но кратким. Поместите основное ключевое слово как можно ближе к началу заголовка. Это повысит ваш рейтинг и рекомендуемость. Конечно, название должно быть актуальным. Кликбейтные неуместные названия дают низкий уровень AVD. И не забудьте про бакеты. Используйте в названии слова, которые связывают это видео с другими в той же категории. Правильные ключевые слова в описании помогут ролику получить больше просмотров и стать заметным в поиске. Самая важная часть описания расположена в верхнем, видимом блоке до слова "ещё". Если кликнуть на него, откроется нижний блок. В верхнем блоке помещается только 200 символов. Используйте их, чтобы объяснить людям, чего им ожидать. И всегда пишите по-человечески. Помните, что алгоритму нравятся люди. Нижний блок после ещё. Отличное место для размещения ссылок на другие видео и ваши социальные сети, соответствующих тегов и меток времени. Хочу предупредить. Не используйте одно и то же описание в каждом видео. Искусственному интеллекту это не нравится. Некоторые авторы не используют подсказки и конечные заставки, что я считаю безумием. Почему бы не дать зрителю возможность посмотреть больше вашего контента? Однако не совершайте ошибку, помещая рекомендации в первую треть видео, потому что вам не нужно, чтобы зритель слишком быстро переключился, сократив ваш AVD. Для подсказок и конечных заставок выберите видео из своей библиотеки, которое, скорее всего, заинтересует зрителя. Я называю его таргетированным видео. Подумайте о нём в процессе подготовки к загрузке, работая над заголовком и превью. потому что ваша конечная цель взаимосвязь метаданных и бакетов. Я также выбираю на конечных заставках функцию под названием самое подходящее, которая позволяет ИИ выбрать видео из моей библиотеки, которое, по его мнению, подойдёт конкретному зрителю. Так можно дополнить, но не заменить ваше таргетированное предложение. Кроме того, потратьте последние 8-10 секунд на устный призыв к действию, попросив аудиторию посмотреть то, что вы ему рекомендуете. Даже если процент людей, которые нажимают на подсказки и конечные заставки, невелик, и и всё равно наблюдает за их активностью и вознаграждает её. И угадайте, что произойдёт, когда они кликнут на ваше предложение. Алгоритм распознает взаимосвязь и поместит видео в ленту рекомендованного. Напишите соответствующие теги. Они не менее важны, чем заголовки, превью и описание, но всё равно полезны. особенно если некоторые из этих слов люди часто пишут с ошибками. Для тегов используйте основные и второстепенные ключевые слова и другие слова, соответствующие содержанию. В тегах должно быть не более 300 символов. TubeBuddy отличный сервис для создания тегов на основе содержания видео. Совет номер 1. Используйте субтитры, но не автоматические от YouTube, потому что они могут повредить вашему рейтингу и CPM. Они просто не очень хорошие. Есть сервисы, которые за умеренную плату сделают вам субтитры. Они помогают проверить работу, выполняемую ИИ на предмет осмысленности видео и естественного языка. Субтитры также увеличивают время просмотра. Совет номер 2. Используйте профили по умолчанию на Tubby. За долгие годы они сэкономили мне много времени. Профили позволяют вам сохранять наиболее часто используемые теги и описания, которые можно вводить и настраивать в зависимости от текущего видео, и вам не придётся каждый раз делать всё с нуля. Как запустить контент? Помните стратегию Денна Маркхема для его футбольного видео, описанную в 17-й главе. Это было отличное сочетание сотрудничества, трендов, опорного столба палатки, и точно выбранного момента запуска, чтобы максимизировать аудиторию и успех. Этот вариант великолепно подходит для запуска видео, но вы можете пойти дальше и применить стратегию для запуска канала. Я снова и снова привожу Мистер Бист в качестве примера того, что нужно делать. Он просто знает формулу и верно ей следует. Основной канал Мистер Бист работает потрясающе. Но он был готов запустить еще и игровой канал с контентом вокруг Майнкрафт и других игр. Потому что именно с них он начал и потратил больше всего времени. Мы провели разведку и сравнительный анализ на аналогичных игровых каналах. Чрезвычайно внимательно применили формулу YouTube и нашли подходящего зрителя. Мистер Бист действовал очень осторожно, чтобы не подтолкнуть аудиторию своего основного канала перейти на новый игровой. Потому что это были разные аватары. Если вы неверно выберете зрителя, которому будете рекомендовать ваш контент, это запутает ИИ. Мы начали создавать и тестировать контент через несколько месяцев после запуска канала, и наш аватар в итоге оказался не таким, каким мы его себе представляли. Отказавшись от нерабочей стратегии, мы создали контент, исходя из новых данных. За месяц до запуска мы поняли, каким будет идеальный аватар, и создали соответствующий контент. с рассчитанными комбинациями заголовок превью. Нашей главной целью было получить правильный клик. Сплит-тестирование помогло определить, что может сработать. Благодаря нашим связям на YouTube нам удалось привлечь людей, которые добились большого успеха в своей нише. Привычный темп повествования и монтаж Мистер Бист не годились на игровом канале, поэтому было интересно наблюдать, как он меняется и делает для нового канала нечто совершенно другое. Мы решили выпускать новые видео трижды в неделю, что довольно напряжённо, но не для игрового канала. У нас было достаточно контента, чтобы начать рекомендовать его, и мы пошли на это. Нужно было продвигать контент, но мы подождали до третьего видео, чтобы начать. Всё, что мы сделали, это попросили некоторых крупных разработчиков игр поделиться нашим видео на их вкладке сообщества. Речь о тех, с кем мы хотели сотрудничать. В результате наша статистика ежедневных просмотров Выросло с 200 тысяч до 1,1 миллиона за один день. Мы использовали алгоритм и формулу YouTube, и это сработало. На следующий день у нас было 1,6 миллиона просмотров, а еще через день 1,7 миллиона. Это послужило триггером для ИИ. Чтобы показать видео нужным зрителям, доходы тоже начали поступать. Приемы, использованные для запуска канала, работают и для запуска видео. Дайте алгоритму именно то, что он ищет. Не путайте его, подталкивая на тех зрителей в неправильных местах, включая ваших друзей и подписчиков из социальных сетей. 10,6 млн уникальных зрителей посмотрели по четыре видео за раз, и один из десяти стал подписчиком канала. Это очень хорошие показатели. Вам нужно понять, кто ваша аудитория. Что делает контент хорошим? трафик и импульс для достижения хорошего CTR. Как привлечь внимание зрителей и сохранить их вовлечённость? Как использовать бакет-стратегию для ИИ? Усвоив эти вещи, вы поймёте, как применить формулу YouTube в качестве рычага, который может поднять что угодно. Как продвигать видео на YouTube? Я с 2005 года, и из года в год слышу один и тот же вопрос: Почему нельзя просто запустить рекламу, чтобы расти быстрее? Ответ на этот вопрос сложный, и я постараюсь упростить его в этой главе. Если вы хотите расширить свой охват, запустить продукт или продать товары, показ рекламы может быть действительно эффективным. Но успешные компании не просто вкладывают деньги в рекламу, а делают гораздо больше. Я видел, как многие крупные бренды бросали деньги на ветер, в надежде на волшебный результат. Их просмотры могли увеличиться ненадолго, но это не всегда приводило к конвертируемости видео. Такой подход может служить показателем числа view, потому что реклама и правда даёт некоторые результаты, схожие с виртуальным похлопыванием по спине. Когда я работаю с клиентами через своё агентство, то провожу один сплит-тест за другим, проверяя рекламу на соответствие органическому контенту. Я всегда стремлюсь создать рекламу которая будет конвертироваться в 100% случаев, а не окажется пластырем для решения проблемы с цифрами. Я не призываю использовать платную стратегию Google исключительно для одного фрагмента контента. Этот инструмент способен усилить то, что вы делаете, но нужно всё сделать правильно. Ваш маркетинг должен быть органичным. Его можно дополнить платными стратегиями, чтобы повысить вероятность успеха. Прежде всего, продвигайте контент органично. Когда я помогал создавать рекламу с Quotty-Potty, этот единорог изменил то, как я какаю. Мы объединили органический охват с платными стратегиями. Все тщательно спланировали и протестировали. Вскоре после запуска мы окончательно отредактировали материалы по результатам тестов, показавших, какой контент подходит данной аудитории. Если вы хотите добиться роста канала, Нужно выяснить, кто будет кликать на видео. Чтобы определить аудиторию, я смотрю, где они собираются в сети и в её пределах, а также с каким контентом и продуктами связаны. Это помогает понять, что будет иметь значение для распространения нашего контента среди большего числа людей. Кроме того, меня интересует, какова конечная цель клиента. Если он хочет выйти на продажи, я использую платные стратегии, иначе, чем если его цель увеличить аудиторию. Я бы предпочёл потратить деньги на 100 релевантных каналов, чтобы продвигать их органично, а не разбрасываться деньгами случайным образом. Только так вы заставите преданных последователей взаимодействовать с вашим контентом. Плотные стратегии для увеличения аудитории. Если цель клиента привлечь больше зрителей, я стараюсь найти похожего создателя контента, который может сотрудничать с моим клиентом. и органично направлять нужных зрителей к нашему новому контенту. В разделе аналитика теперь вы можете видеть пересекающиеся просмотры в списке другие видео, интересные вашим зрителям. Это позволяет легко понять, к кому вы можете обратиться, чтобы предложить сотрудничество. Я также смотрю на старый контент нужных инфлюенсеров, который соответствует новому контенту моего клиента, и мы платим им за добавление конечной заставки, ссылок и устных призывов. направляющих их аудиторию к нашему контенту. Когда лояльный зритель определённого инфлюенсера досматривает его контент, где продвигается ваш контент или продукт до конца, у вас гораздо больше шансов получить от такого зрителя то, что вам нужно, потому что он органично зашёл на вашу страницу через экосистему YouTube. Кроме того, используйте посты в сообществе или сторис, чтобы увеличить количество просмотров нового контента. Вам нужна смешанная стратегия, чтобы продвигать контент по разнообразному трафику. Когда ИИ увидит, что ваш контент поступает к зрителю из нескольких источников, он будет активнее его рекомендовать. Позвольте привести пример отличной смешанной стратегии. Когда шоу студио C канала BUYU TV только начинало свою деятельность, я помогал им в расширении аудитории, проводил разведку и исследования и применял все возможные инструменты. чтобы выяснить, кто их аватар. Я обратился к авторам видео Близнецам Бруклин и Бейли с просьбой о сотрудничестве со студией C, потому что заметил, что у них есть некоторые пересекающиеся данные. Девушки оказались большими поклонницами студии C и с радостью согласились сотрудничать. Мы предложили коллаборацию один к одному, имея в виду, что сделаем два видео: одно на их канале, которое мы снимем сами, и одно на нашем. В то время у Бруклин и Бейли было 300 тысяч подписчиков, а у Студио Си – 20 тысяч. К моменту, когда мы были готовы начать, канал Бруклин и Бейли вот-вот должен был стать миллионником. Видео «Сестер. Другая ловушка для родителей» пародирует фильм «Ловушка для родителей», в котором сестры-близнецы, одна из которых находится в летнем лагере, меняются местами. Бруклин приезжает в дом своего отца, и ее встречают с распростертыми объятиями, Потому что папа ничего не знает, в то время как Бейли немедленно задерживают, потому что мама поняла, что она не Бруклин. В видео «Студио Си» с платьем для выпускного что-то не так. Бруклин и Бейли вместе с актрисами шоу одеты в нелепые платья, к полному ужасу их кавалеров. В настоящее время это видео собрало более 11 миллионов просмотров. В дополнение к этим видео я использовал интересную стратегию ремаркетинга. Снял клип, в котором девушки рассказывали о том, как сильно им нравится Студио Си, и использовал его в платной рекламной кампании. За 12 дней Студио Си получило 162 тысячи подписчиков по рекомендации Бруклин и Бейли. Мы также провели кампании в пользу девушек. Это была отличная беспроигрышная сделка. У нас был небольшой бюджет, чтобы разработать еще одну стратегию ремаркетинга рекламы, которую мы продвигали нужным зрителям. Благодаря ей у нас появилось еще 62 тысячи подписчиков. Итак, мы сделали это снова. Почему нет? Это работало. Мы подождали 3-4 месяца, чтобы собрать данные, изучили их и подключили другую аудиторию с помощью платной рекламы, что дало еще 12 тысяч подписчиков. Перенесемся на год вперед. Мы решили провести еще одну кампанию один к одному, которая была похожа на первую коллаборацию. Создали два новых видео. и придерживались тех же стратегий. Но этот раз большая часть бюджета пошла на создание контента. На канале Brooklyn и Bailey мы сняли видео под названием "Драма влюблённого студента". В нём один из актёров Studio C играет парня, которого бросила девушка, но он сразу же нашёл другую, выглядевшую точно так же, как первая. А на канале Studio C видео под названием "Танцевальный баттл: юноши против девушек". и включили Бруклин и Бейли в состав группы девушек, проигравших в танцы юношам. Все актеры Студио Си, конечно. Мы выпустили это видео одновременно и наблюдали, как наши просмотры снова выросли до миллионов. Сестры органично подталкивали трафик к нам, высказываясь в нашу пользу на своих страницах в соцсетях. Наша реклама была специально ориентирована на зрителей, подписанных на Бруклин и Бейли, но не на Студио Си. На сей раз мы привлекли более 80 тысяч подписчиков. Цель по увеличению аудитории с помощью смешанной платной стратегии была достигнута. Платные стратегии для продаж. Когда цель продавать продукты, большинство авторов, как правило, совершают ошибки. Они не знают, как продвигать продукт органично, используя стратегию продвижения. Не будьте самонадеянны, думая, что зрители досмотрят ваше видео до конца, где и увидят рекламу. Вам нужно дать им несколько способов и мест, где они могут увидеть продукт. Потратьте свой бюджет правильно, то есть на развитие понимания своего контента и превращение его в идеальный для вашего идеального аватара, который станет идеальным клиентом. Стремитесь к тому, чтобы это выглядело естественно и органично, даже если вы за это платите. Таков лучший способ заставить людей делать то, что вам от них нужно, а именно подписываться, больше смотреть или покупать. В данном случае покупать. Один из моих любимых примеров успешной платной стратегии продаж снова с участием студио C. В 2014 году мы сняли футбольный скетч с персонажем по имени Скотт Стерлинг, который снова и снова получал футбольным мячом в лицо в ходе серии пенальти. Первое видео "Лучший пенальти со Скотом Стерлинга" стало вирусным. Я с самого начала советовал его создателям продавать мерч, но они этого не сделали и решили снять следующее видео. Последние новости от Скота Стерлинга. На этот раз их целью была продажа футболок. Видео было выпущено почти через 5 месяцев после первого. В этом ролике репортёр врывается в больничную палату Скота Стерлинга и начинает задавать ему вопросы о его планах на возвращение в футбол. Тренер Стерлинга перехватывает надоедливого репортёра и обезвреживает его. Видео длится чуть более 2 минут, как и остальные скетчи студии Оси, что привычно для их зрителей. Уже через 47 секунд вы видите первый призыв к действию. Окно: "Нажми, чтобы купить", предлагающее футболку. Затем призыв звучит из уст тренера, вовлекая зрителя и добавляя комедийный элемент. В финале на экране снова появляется призыв к действию. Тренер добавляет саркастические комментарии Советую зрителям не покупать для друзей и семьи футболки, ведь у них отличное качество и разумная цена. Мы потратили всего несколько тысяч долларов на рекламу и заработали миллионы на продажах футболок. Как вы убедились, продвижение с помощью смешанной стратегии, органический охват плюс платная реклама, даёт наилучшие результаты. Это верно, независимо от того, поставили вы себе цель увеличить аудиторию или продажи. Всегда необходимо узнать максимум о людях. которым вы адресуете видео. Затем попробуйте найти других авторов или компаний с пересекающимися данными, которые помогут вам органично связаться с аудиторией. Я делал это неоднократно с клиентами в самых разных жанрах. Выполните все правильно, и вы получите желаемую конверсию. Упражнение на действие. Задание первое. В своем следующем видео используйте стратегии из этой главы для оптимизации, запуска и, и продвижение вашего ролика. Задание второе. Посмотрите свою аналитику, чтобы узнать, какими ещё видео интересуется ваша аудитория. Составьте список из 5-10 авторов, с которыми вы хотели бы сотрудничать.